Глава пятая. Телли. «Что это у тебя?» Лада ворвалась в нашу общую гостиную с ворохом пустых свитков в руках. Вид у нее был воинственный. Это меня немного пугало. «Твое будущее», — заявила моя соседка туманно. Рассыпала свитки на полу и сама уселась на ковер рядом. Я развернулась на стуле с интересом, глядя на Ладу, и ее прыгающий, будто в нетерпении, алый хвост. «Вот как!» — протянула насмешливо я. «И что же мне сегодня предрекает великое гадание на пустых свитках?» Лада пропустила мою насмешку мимо ушей, поманила к себе. «Иди сюда и перо возьми». Я опустилась на пол, прихватив перо и чернила. Все-таки соседка меня заинтриговала. Лада разложила свитки перед собой в некоем подобии порядка, Потянула тот, что первым попался под руку. «Тебе же нужно замуж, верно?» спросила соседка, даже не взглянув на меня. Щеки мои немедленно покрылись румянцем. «А кому не нужно?» тут же вспыхнула я. «Тем, кто собирается делать магическую карьеру», парировала Лада. «Я в курсе, в каком положении ваша семья. И если хочешь знать, я считаю это ужасно несправедливым». «Откуда ты...» начала была я... но соседка меня перебила. «Неважно, но я ведь права». На меня уставились черные угольки глаз. Я, чувствуя, что краснею еще сильней, была вынуждена просто кивнуть. Но «Ну, разве не любая девушка мечтает выйти замуж поудачнее?» предприняла я еще одну попытку оправдаться. «Я не мечтаю», — твердо заявила Лада. «И вообще не перебивай». Она широким жестом провела над свитками. «Сейчас мы с тобой составим охотничий лист». «Кого-кого?» Я была совершенно сбита с толку таким кавалерийским напором. «Охотничий лист», — с удовольствием повторила Лада, взяв из моих рук перо. «Составим список кандидатов на твою руку и сердце. Если ты хочешь поправить положение рок-мора, то к этому делу надо подходить основательно. И никаких глупых влюбленностей». Я перевела взгляд с Лады на листы и обратно. В ее словах было столько правильного и абсурдного одновременно, что у меня даже не находилось аргументов, чтобы поспорить. Конечно, составление, как сказала соседка охотничьих листов, дело низкое, и со стороны выглядит мерзко. С другой стороны, Лада права. Мне ведь и вправду нужно это замужество. Возможно, немного рационального подхода и не помешает. А что мы будем делать, когда выберем э, кандидата? — спросила я, уже сдаваясь. «Конечно, охотиться. Ты была когда-нибудь на охоте?» Я покачала головой. Оно и видно. Прежде чем поймать зверя, необходимо разработать план. Расставить ловушки, рассчитать, с какой стороны заходить, учесть погодные условия. Но это потом. Сначала список. Хорошо бы, конечно, просто достать списки учеников у гостелянши. Голос девушки стал мечтательным. «Лада!» Не хватало мне еще, чтобы Костелянша была в курсе наших походов за женихом. Ладно, ладно, справимся и так. Она обмакнула перо в чернильницу. Монтегатца? Кто? Я не сразу поняла, кого имеет в виду соседка. Алда? Ну, не его же сестра, — фыркнула Лада. Конечно, никто не мешает тебе ею увлечься. Лада, щеки мои горели так сильно, что на них запросто можно было приготовить яичницу. «Нет. Это мы сейчас про Алда или его сестру?» «Я тебя сейчас ударю», — прорычала я. Лада только рассмеялась. «Ладно, ладно. Нет так нет. Ты права. Род у Монтегаца не очень богатый, да и происхождение оставляет желать лучшего. Насколько я помню, его прапрапрадед был кожевником». Фамилия Алда появилась на пергаменте и тут же была перечеркнута. даже удивительно, что двое детей и оба маги. Я обмахнулась подолом платья. Как-то стало душно. «Рэй?» Фамилия Рокгран появилась чуть ниже. «Нет». Я принялась обмахиваться подолом сильнее. «Почему?» Лада с интересом посмотрела на меня. «Ты так на него смотришь? Я думала, он тебе нравится». «Ничего подобного!» Я вскочила. Лада, по-моему, это глупая затея, давай остановимся. Ты так быстро сдаешься, лада фыркнула. Но насчет Рея ты права. Если он из семьи столь радикальных взглядов, то вряд ли возьмет в жены человека, хоть и с эльфийской фамилией. И фамилия Рея тоже была уверенно вычеркнута. Я поймала себя на неприятном разочаровании. Давай дальше. Расстрели. Теперь я не удержалась от громкого фырканья. Даже если он сам принц, я за него не пойду. Я скрестила руки на груди и стала расхаживать по гостиной. Он хам, жлоб и совершенно не умеет обращаться с девушками. Таким образом, в охотничьем листе появлялись и тут же исчезали фамилия за фамилией. Кое-кто оставался не перечеркнутым, на подумать, как сказала Лада. Мы перебрали своих однокурсников, Потом принялись за магов на несколько лет старше. В итоге в списке осталось пять имен. На наш сладый взгляд эти пятеро отвечали всем параметрам, чтобы стать достойным мужем. Параметров было не так уж и много. Знатность, состояние, свобода от обязательств, незамечен в грубом или неприятном обхождении с девушками. Как насчет сфорца? Лада смотрела на оставшийся список, задумчиво грызла кончик пера. Перед глазами у меня сразу встал образ красавчика с каштановыми вихрами и совершенно невероятными янтарными глазами. Он был на пару курсов старше нас. «Говорят, он единственный наследник двух знатнейших и небеднейших родов», — продолжала Лада. «Что думаешь? Он неприступный, как скала». Я сидела на краешке стула сверху вниз, глядя на Ладу. «Брось, это только с виду. Все эти неприступные, обычно те еще котята где-то глубоко внутри», — улыбнулась девушка. «Откуда ты знаешь?» Я с подозрением покосилась на соседку. Лада усмехнулась, поворачиваясь ко мне и загадочно сверкая глазами. «Двое братьев. И поверь, ты не найдешь во всей империи двух таких же неприступных упрямцев, как эти двое». Она улыбнулась с нежностью. и более чувствительных котят, которым только дай поиграть с клубком да почесать за ушком. «Ну что, решено?» Я неуверенно кивнула, глядя на единственную неперечеркнутую фамилию Сфорца. Кабинет предмета интригующего, но при этом, если верить расписанию шедшего у нас всего один учебный год, «Магические существа», полностью оправдывал свое название. В отличие от многих других аудиторий, здесь было гораздо больше места. Сводчатые высокие окна наполняли комнату светом и позволяли нам в полной мере насладиться представленной экспозицией. Дело в том, что часть кабинета была отведена под выставку уродов. Из углов на нас скалились чучела диковинных существ, которых и животными-то назвать было сложно. Под потолком на одном лишь честном магическом слове в застывшей позе парила жутковатая тварь, от которой остались длинный клюв, и крылья размахом в человеческий рост. Мы очень тихо расселись по местам и также тихо вертели головами по сторонам. Мне, городской жительнице, которая больше крыс это никогда никого не видела, было сложно представить, что такое вообще существует. А еще казалось, что эта тварюга под потолком вот-вот свалится на голову. Я уткнулась носом в пустой свиток, стараясь не думать о том, как выглядело это животное до того, как превратилась в чучело. Острый локоть бесцеремонно ткнул меня под бок. «Телли!» Влада развернула передо мной ярко-красный кусок пергамента. Оставалось догадываться, в чем его вымачивали, чтобы получить такой цвет. Золотистые чернила немного светились, бросаясь в глаза крупной надписью. «Вечеринка сегодня. Второй этаж общежития. Комната Сартори и Домико». Я понимающе уставилась на соседку. Она многозначительно подвигала бровями и загадочно проговорила. Охота. Дверь, ведущая в глубину кабинета, скрипнула, и оттуда вышла хозяйка местных владений. То, что она находится в полной гармонии со своим королевством, было сразу понятно. Темно-синее, почти черное платье было пошито на северный манер, с большим корсетом и низкой талией. Из квадратного, только-только входящего в моду выреза верхнего платья едва виднелась тонкая ткань нижней рубашки. Узкие рукава зашнурованы до середины ладони — элемент, подходящий скорее платью моей бабушки или какой-нибудь аквилии, чем модной даме. Черные волосы были собраны наверху под аккуратный, жутко модной, в тон платью Арселе. Конечно, все это было бы просто тряпьем, если бы не его хозяйка. Прямая осанка, Синие глаза смотрят сверху вниз, но чуть насмешливо. Поймать этот взгляд было и желанно, и боязно одновременно. «Добрый день!» Голос у обладательницы экстравагантного наряда оказался низким, с хрипотцой, вопреки моим ожиданиям, услышать что-то надрывное. «Прошу приготовить ваши свитки и перья. Меня зовут мастер Гемелли, и я не люблю долгих прелюдий». Кажется, в уголках ее тонких губ мелькнула улыбка, хотя, может, и померещилась. На лекции магистра Бехлера вы уже слышали, что магия это колоссальные затраты энергии. Гораздо больше, чем способен аккумулировать организм самого чародея. Основным доступным источником необходимых для колдовства ресурсов являются четыре природные стихии огонь, вода, земля, воздух, которые чародей грабит. Вытягивая, трансформируя, придавая в сущности противоестественные формы тем силам, ключевая функция которых — питая, поддерживать жизнь. И вот тут возникает проблема. Синие глаза ввели присутствующих. Мастер усмехнулась, а я прильнула к ладине, в состоянии усидеть на месте. Свиток, который теперь был надежно спрятан в сумке соседки, не давал мне покоя. «Ты хочешь туда пойти?» — зашептала я. — Я туда пойду, и ты пойдешь, Телли, — ответила мне Лада. Я нервно заерзала на ученической скамье. Так как нельзя зашить обратно испорченную дочку местного лорда, чтобы убедить всех вокруг в ее невинности, — продолжала мастер, я почувствовала, как щеки вспыхнули румянцем, пониже опустила голову, утыкаясь в свиток. Ну и сравненьяце. Так и преобразованная магом энергия совершенно не то, чем было прежде. Для восстановления баланса природа вынуждена прибегать к кое-каким ответным действиям. Так, в местах повышенной магической активности, эволюционные процессы идут в абсолютно невероятных для других мест темпах и в абсолютно непредсказуемом русле. Я покосилась на Ладу. На ее лице были весьма смешанные эмоции, так сразу и не поймешь, В ужасе она или в восторге? Наглядный пример. Если в окрестностях вашей деревни отгремело магическое сражение, в результате чего лес по соседству, где ваш дед обожал бить белок, начал выглядеть как-то зловеще, имейте в виду, может статься, ваши дети пойдут бить белок уже с рогатиной, и еще через поколение сами белки придут бить ваших детей, без рогатин, но крайне свирепо. Сама мысль о свирепых белках с рогатинами или без них была довольно комичной. Разве можно было опасаться этих милых пушистиков? Но, глядя на лицо мастера, смеяться что-то совсем не хотелось. «Кто мне скажет? Что из этого следует?» Воцарилось неуверенное молчание. Полным грацией движением мастер указал на Тиану. «Ты». Девушка выглядела как-то не очень здорово, А когда Гемелли указала на нашего вундеркинда пальцем, то и вовсе потеряла дар речи. Неужели такое бурное воображение? Или в ее деревне правда есть лес со зловещими белками? Что? Чуть не стуча зубами, попыталась ответить Тиана. Да. Гемелли скрестила руки на груди. Все куда хуже, чем я думала. «Кто-нибудь!» «Что все магические существа — результат переработки отработанной магической энергии?» — кинул Алда с восхитительной небрежностью. Впечатлена была не одна я. Гемелья удивленно посмотрела на Монтегаца, но кивнула. «Верно. Я рада, что на двадцать голов нашлась хотя бы одна с зачатками разума». Мастер отвернулась, возвращаясь к своему месту. Мы с Ладой переглянулись. «Я не пойду», — быстро зашептала я. «Пойдешь», — Лада кинула на меня испепеляющий взгляд. «Не силой же она меня туда потащит». Мастер тем временем начертила в воздухе три короткие светящиеся черты. Как показывал опыт предыдущих лекций, это означало одно — сейчас придется много записывать. Магические существа подразделяются на три категории. Нечисть разумная... Нечисть — мозг имеющая, однако инстинкты предпочитающие. Существа магические и неразумные. И не попадающие ни под одну из этих категорий — существа искусственные, созданные руками магов намеренно. Только я обернулась, чтобы предпринять еще одну попытку бунта, как мне в нос едва не уткнулся кулак соседки. Очевидно, это был ответ на высказанное мною возражение. Где проходила вечеринка, было понятно по голосу Костелянши, взмывавшему куда-то к высоким сводам замка. И чтобы до одиннадцати все были по своим комнатам, объявила женщина визгливым голосом и захлопнула за собой дверь. Гордо вскинув подбородок, она прошествовала мимо нас с ладой. Я вцепилась в рукав соседки. Вот сейчас костелянша заметит нас, отправит обратно к себе, а на утро списки на отчисления будут на столе у ректора. Но женщина, одарив нас взглядом, и вы туда же, прошла мимо. Лада, приободрённая таким успехом, толкнула меня между лопаток. «Ну, чего застыла? Идем. «Ты уверена?» Уже в сотый раз за вечер спросила я Ладу. Я спрашивала это после занятий, потом, когда соседка помогала мне с платьем, потом, когда пыталась соорудить на голове подобие прически. «Я уверена!» Отвечала в сто первый раз соседка, подталкивая меня к распахнувшимся дверям. Оттуда выпорхнула стайка птичек писем, раздался громкий смех. Испуганные птички разлетелись по коридору. «Пропустим все веселье!» И Лада, не дождавшись, пока я сдвинусь с места, первая шагнула в дверной проем. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать за ней. Комната хозяев на этот вечер странным образом преобразилась. Уж не знаю, кто поиграл здесь с пятым измерением, но теперь обычная комната общежития выглядела как сад. Самый настоящий, с кустами, журчащим фонтаном в центре и убегающими вдаль темными дорожками. Между кустами от светлячка к светлячку резвились феи. Вообще этот маленький народец предпочитал жить в лесах и садах, был пуглив и на контакт шел плохо. Если только вы не были лесником или садовником. Но, видимо, расширение пространства было до того удачным, что даже феям понравилось. И, конечно, здесь была толпа народа. В комнатном саду собралось, если не все общежитие, то большая его половина. «И что будем делать?» Тихо спросила я Ладу, инстинктивно прячась за спиной соседки. «Для начала пойдем поздороваемся с мальчиками». «С мальчиками?» Мой вопрос канул во взрыве хохота от компании неподалеку. И только обернувшись к источнику шума, я поняла, что имела в виду Лада. В окружении трех миловидных девушек стояли Алда и Рей. Монтегатца с упоением что-то рассказывал, активно жестикулируя. Он то страшно вращал глазами, то дул щеки, а то хитро щурился, улыбаясь одной из своих самых очаровательных улыбок. Да и вообще Алда источал сногсшибательную энергию, которая чувствовалась даже на расстоянии. Неудивительно, что слушательницы млели. Рэй рядом изображал то ли гвардейца на посту, то ли дерево, так и не понять. Лада прицокнула языком восхищенно и недовольно одновременно и уверенным шагом направилась к компании. Среди девушек я неожиданно рассмотрела Тиану. «Ого, а Тихоня тут что делает?» Хотя, наверное, то же самое можно сказать и про меня. Развлекаешь дам, монтегаса? Лада тряхнула своим красным хвостом, тут же легко вписываясь в эту шумную компанию. Я с удивлением заметила, как в глазах двух неизвестных мне девушек вспыхивает ревность. Ого! Дамы не против, ответил шутливый поклон Алды. Я поймала на себе взгляд Рея. Он едва заметно повел бровью, мол, и ты тут. но вслух ничего не сказал. «Нам все нравится», — пискнула Тиана, улыбаясь Ладе снизу вверх. «Разница между миниатюрной девушкой и моей высокой соседкой была впечатляющая». «В таком случае не будем вас отвлекать». Лада здраво оценила расстановку сил и решила не мешать нашим приятелям охмурять спутниц на этот вечер. «Подскажите только, с чего начать нашу экскурсию на этом празднике жизни?» «Идите прямо», — Алда махнул рукой в сторону главной аллеи сада. «Не ошибетесь. Монтегаце не соврал. В глубине аллеи, как раз там, где расходились темные дорожки, стоял указательный столб. На прибитых в кривь и в кость табличках сидели светлячки, образовывая короткие надписи. «Золотой павильон», «Таинственный пруд», «Гостиная волка», «Сад камней». Глаза разбегались, было интересно глянуть на все и сразу. Что за золотой павильон? как из камней можно сделать сад? Но лада все решила за меня. Идем нам сюда. соседка крепко перехватила меня за руку и потянула на одну из дорожек. Я даже не успела глянуть, куда она вела. Ты уверена, почему сюда затараторила я озираясь. редкие светлячки освещали дорогу, так что заплутать без твёрдого на то намерения было невозможно, но понять куда ведет тропа никакой возможности. «Я уверена, тише ты!» Лада понизила голос до шепота, а я наконец заметила, почему соседка выбрала этот путь. Впереди нас вышагивала знакомая фигура с широкими плечами и вихрами каштановых волос. Сфорца. Да не один, а в сопровождении какой-то девушки. Я застопорилась, упираясь пятками в землю. «Нет-нет-нет, мы туда не пойдем». «Это еще почему?» — опешила Лада. «Он же уже с кем-то, ты что, не видишь?» — зашипела я на нее. «И что? Это досадное недоразумение не должно мешать нашим планам». Лада сделала страшные глаза. «Охотничий лист, Телли!» А когда ей это не помогло, соседка вцепилась в меня и потащила волоком. «Спорить с ней — все равно, что спорить с голодным драконом. Совершенно бесполезно. Он все равно тебя сожрет. «Так что...» пожалев подол платья и единственные парадные туфли, я подчинилась настойчивым просьбам Лады, и мы пошли следом за прогуливающейся парочкой. «Вот бы еще узнать, кто это», — прошептала Лада мне на ухо. «Зачем?» — я недоуменно взглянула на соседку. «На всякий случай». Улыбка у Лады вышла кровожадной, мне резко стало неуютно. «Таким образом...» С Форца со своей дамой, а на некотором расстоянии от них мы сладой. Наша компания вышла к концу аллеи. И на какое-то мгновение я и думать забыла, зачем мы здесь. Перед нами раскинулась темная гладь воды, в которой отражались многочисленные звезды и полная луна огромная, желтая, как круг сыра. Теплый летний ветерок шелестел в траве. Над прудом резвились светлячки, путаясь в отражениях со звездами. Вдалеке стрекотали цикады и пели лягушки без обычного их тошнотворного кваканья, а как будто идеально вписываясь в окружающую обстановку. Подул ветерок, и моей руки ласково коснулась осока. Я улыбнулась, чувствуя какое-то удивительное умиротворение. Тот, кто создавал этот уголок сада, явно постарался. Жаль, что это всего лишь на одну ночь. «О, мы здесь не одни». Прозвучал рядом приятный голос с бархатной хрипотцой. Я обернулась, встречаясь взглядом с девушкой, что прогуливалась со сфорца. Ею оказалась одна из старшекурсниц, и я поняла, почему выбор парня пал на нее. Лоснящаяся эбонитовая кожа, которая едва не сверкала под серебристым лунным светом, высокие скулы, чувственные губы и янтарного цвета глаза. Каждое движение ее было наполнено грацией. «Меня зовут Лада Монтоне», — взяла все в свои руки соседка. «А это Телли Рокмора». «Адиль Тесфа». Девушка откинула с плеч свои роскошные черные волосы, оглядев нас с Ладой взглядом королевы. «Виторе Немного растерявшись, представился парень. Он хотел сказать что-то еще, несомненно, вежливое и подобающее моменту, но куда там против Лады? Она пиявкой вцепилась в Адиль. В переносном смысле, конечно. «Тесфа? Вы дочь посланника Тесфа?» Моя соседка от нетерпения даже чуть подалась вперед. «Именно так», — Адиль с достоинством кивнула. «Мой отец — посланник великой Сабеи». «Я так много читала о вашей стране!» Лада едва не подпрыгнула на месте, хвост ее смешно покачнулся, будто выдавая эмоции хозяйки. Прошу, удовлетворите мое любопытство. У меня столько вопросов. И Мадонна Тесфа была безжалостно сметена ураганом по имени Лада в сторону, заваленная шквалом вопросов. Мы с Виторой остались наедине. Впервые я смогла разглядеть своего потенциального жениха. Мысль об этом меня ужасно смущала. Так близко. Пускай освещение здесь было лишь из луны и светлячков, но этого было достаточно, чтобы разглядеть резкие, но красивые черты лица и глаза цвета мёда. Пауза между нами затянулась. Я мучительно пыталась придумать, чтобы такого сказать, но тут Сфорца улыбнулся сам. «Это ваш первый год, Мадонна Рокмора?» Я кивнула, улыбнувшись в ответ. «Ну, хоть кто-то из нас знаком с этикетом». «Никак не могу привыкнуть, что волшебство станет неотъемлемой частью моей жизни», призналась я. Впрочем, вам наверняка знакомо это чувство. Отнюдь. Парень покачал головой и расправил плечи. Оба моих родителя — маги. О! Только и смогла произнести я, Чувствую, как с становится все симпатичнее и симпатичнее. Вам очень повезло. И пока я подбирала слова, чтобы продолжить разговор, раздался гомон и смех, прорезающий благостную тишину. С тропинки восок уступила шумная компания во главе с Алду. Тиана, Рэй и остальные не отставали. Я поймала на себе взгляд эльфа. «А вы как тут оказались?» — услышал я возмущенный голос Лады. Алда что-то ответил ей, но я его уже не услышала, потому что ко мне склонился Виторио. «Прогуляемся?» «Здесь становится слишком громко». Он указал на берег пруда, уходивший куда-то в ночь. Я кивнула. Мы удалялись от голосов. и нас вновь окутывала музыка ночи. «Это ваши друзья?» — поинтересовался Сфорца. «Да», — я подняла голову. «То есть... Э, вроде того. Простите, я не очень люблю шумные сборища». Красавец рядом со мной едва заметно поморщился. «Ничего, я понимаю. Мысленно я выдохнула. Активный Алда и меня время от времени утомлял, так что Сфорца и вправду можно было...» понять. А я уж подумала, что ребят ему не очень нравится. Мы болтали о каких-то ничего не значащих мелочах, невдалеке доносились голоса явно расширившейся компании, пение лягушек напротив становилось ближе и громче. Что-то время от времени плескалось в воде. Наверное, рыба. «Да, мастер Гемелли тоже пугала нас до ужаса по первой», — усмехнулся Виторе своим воспоминанием. «Она строга, требовательна. но не зверствуют без меры. Так что не переживайте, Мадонна. Если будете прилежно выполнять все задания, то проблем не должно возникнуть. Надеюсь, так и будет. Я едва сдержала недовольную гримасу. Тон Сфорца был каким-то снисходительным. Будто он разговаривал с неразумным ребенком. Понимаю, что я младше его, но разница в возрасте не так велика. Неужели он не видит во мне взрослую девушку? Мы дошли до конца пруда и развернулись, чтобы пойти в обратную сторону. Даже не глядя на Виттора, я почувствовала, как парень напрягся. Подняла голову, чтобы проследить за его взглядом. Что-то случилось? Сфорца смотрел на болтающую в начале пруда компанию. Цветочной феей вокруг Адиль порхал Алда, занимая красавицу разговором. Его, кажется, ничуть не волновала ни разница в возрасте, ни в положении с дочерью посла. «Мадонна рок -мора. я могу задать вам личный вопрос?» Голос Виторы прозвучал глухо. Все внутри меня затрепетало. Неужели мои молитвы были услышаны? Я поспешно заправила локон за ушко, бросила кокетливый, как мне казалось, взгляд на парня. «Называйте меня Телли, мисс Сэрис Форца». «Что вы хотели спросить?» «Телли», — мягко повторил Виторию. «Видите ли, я могу назвать себя знающим человеком во многих вещах. Я очень хорош в магии, в рукопашном бою и даже в практической артефактологии. Но загадку женского сердца постичь мне так и не удалось. Сердце мое быстро-быстро застучало о ребра. Как понравится девушке, которая даже не смотрит в твою сторону?» «Ого! Как откровенно! Я приободрилась!» Попробуйте узнать, что ей нравится. Общие интересы часто объединяют людей. Менторским тоном принялась наставлять я. Не забудьте узнать, свободно ли ее сердце. И только тут до меня дошло. Стоп. Девушка, которая даже не смотрит в его сторону? Взгляд мой метнулся к компании у аллеи. Алдо как раз в этот момент демонстрировал пышный придворный реверанс. Слышался девичий смех. «Адиль!» Вот с кого Сфорца взгляда не сводил. Внутри меня все упало. «Прошу, продолжайте», — подбодрил меня Виторе. «Я... ну...» Неприятное открытие сбило меня с толку. Я сбилась с шага, не находя, что ответить Сфорца. «Это что же, я ему помогаю сейчас охмурять свою соперницу?» «Да из чего я вообще решила, что могу соперничать с дочерью посла Эритрии?» На глаза навернулись слезы. Стало обидно. С чего я вообще решила, что могу понравиться такому парню, как Сфорца, с первого взгляда? Однако любовная неудача оказалась не последней на сегодня. Пока глаза мои застилали слезы, под ноги мне метнулась предательская кочка, которая столкнулась с предательскими туфлями. «Телли!» — услышала я голос Виторы, уже размахивая руками и заваливаясь в воду. и нет бы упасть целиком. Так нет же, завалилась на бок с позорным скриком. «Вы в порядке?» «С полном. огрызнулась я, пытаясь хотя бы сесть и мельком осмотреть платье. Все ли потеряно? Решила искупаться. Водичка теплая. Тут я не врала. Вода и правда оказалась приятной, однако не для купания в многослойном платье. Искупаться?» Виторы стоял на берегу и смотрел на меня своими невероятными глазами. «Там же... Р... Дослушать окончания фразы я не успела, потому как сзади раздался плеск воды, что-то или кто-то схватил меня за лодыжку и резко дернул назад. С вскриком я упала носом в песок, и почти сразу меня поглотили темные воды. Все, что я успела, поскорее захлопнуть рот, чтобы не глотнуть мутной воды. На зубах заскрежетал песок, но это было не самой большой моей проблемой. Кто-то по-прежнему тащил меня вглубь пруда. Я изо всех сил принялась брыкаться, пытаясь отбиться от крепкой хватки. Но куда там? Мало того, что еще больше запуталось в бесконечных слоях платья, так еще и ногу мою сдавило так, что я едва не взвыла от боли. Ладно, попробуем применить другую тактику — посмотреть врагу в лицо. Кое-как извернувшись, я повернулась на спину, чтобы попытаться разглядеть своего обидчика. Сквозь толщу воды в движении это было непросто, однако я успела заметить синевато-бледную спину и сверкающую при слабом свете луны чешую. Будто то почувствовав, что на него смотрят, существо остановилось, повернулось ко мне, но хватку не ослабило. На меня смотрело лицо из учебника по Максущу. бледное. заостренными чертами лица, очень похожа на обычное женское. Русалка ощерилась на меня своими пощучью острыми и мелкими зубками. И вот тут я не удержалась от крика. Вода хлынула в горло, легкие, трахею. Я забилась, как рыбка в сетях, чувствуя, что вот-вот задохнусь. Меня потащили дальше. Боль прожигала внутренности. Я почувствовала, как сознание меркнет. «Вот так, Телли. Захотела себе жениха получше, а будешь съедена нечистью на дне грязного пруда, зато в своем лучшем платье». Я почувствовала, как кто-то обхватил меня вокруг талии. «Ну вот. Точно, сейчас есть начнут. Поскорее бы потерять сознание. Что-то тяжело опустилось мне на затылок, и я уже было успела порадоваться такой удаче, как все резко поменялось. Вместо того, чтобы провалиться в спасительное бессознательное, Мир вокруг внезапно стал чист и ярок. Я закашлялась, выплевывая воду, а с ней едва не отхаркивая собственные внутренности. Кто-то держал меня над водой, крепко прижимая к себе поперек талии и наклоняя вперед за затылок. Когда я, наконец, смогла дышать, то торопливо замахала руками. Тяжесть с моего затылка исчезла, и я смогла распрямиться, чтобы тут же встретиться взглядом со взглядом ярко-голубых глаз. «Ты как?» — меня крепко прижимал к себе Рэй. «Жива», — просипела я. «Телли! Ты жива?» На берегу собралась целая группа поддержки. По щиколотку в воде стояла Лада, похоже пытавшаяся ринуться вслед за эльфом. Алда суетился на берегу, сзади мелькали девочки. «Ох, теперь сплетни быстро разлетятся. Сфорца со своей дамой сердце тоже там». «Отец всемогущий, какой позор!» Я застонала, мечтая о том, чтобы потерять сознание и не смотреть на все это. Может, все-таки пойти утопиться? «Телли, что-то болит?» Рэй, который не отпускал меня ни на секунду, беспокойно заглянул мне в лицо. Болело все, включая душу, но знать моему спасителю это было вовсе не обязательно. «Все хорошо». Голос возвращаться не хотел, поэтому я продолжала сипеть. «Спасибо тебе». «Ерунда». Эльф улыбнулся. «Водичка и правда приятная. Кто же откажется купаться с русалками?» Рей, не слушая моих возражений, помог доплыть до берега, а там и вовсе взял на руки. Все, чего мне хотелось, провалиться под землю от стыда. Но не тут-то было. Нас с Реем обступили со всех сторон. «Как себя чувствуешь?» Лицо Лады было бледным от испуга. «Ну ты удумала!» Алду улыбнулся, но в глазах его тоже мелькнула тревога. «Надо отнести госпожу Рокмора к целителю», — веско заявила Адиль. «Позвольте я ее осмотрю». Вперед выступил Сфорца. «У меня неплохие оценки по целительству». «Нет!» Я попыталась крикнуть, но севший голос дал петуха. Звучало это жалко. «Я в порядке», — поспешила добавить я, и в подтверждение своих слов попыталась слезть с рук эльфа. Рэй меня удерживать не стал, аккуратно поставил на землю, но и далеко не отходил. «На случай, если я снова ринусь в воду...» Я отведу ее в комнату. Вперед выступила Лада. Неужели в соседке проснулась тактичность? «Одну минуту». Рэй остановил нас. «Телли». Закрой глаза. Я уставилась на эльфа с мольбой. Не время для сюрпризов. Закрой. И я послушалась. В следующее мгновение почувствовала, как по мне прошлись потоки теплого воздуха, а одежда в мгновение стала сухой. Так намного лучше. Только вот теперь я почувствовала под ногами холодную землю. Мои туфельки канули смертью храбрых в пруде. «Матушка меня убьет». Спасибо. Я слабо улыбнулась Рэю, он в ответ только кивнул. Когда я оборачивалась к кладе, чтобы поскорее ретироваться с места своего позора, заметила, как она что-то шепнула Алду. Тот взглянул на меня и кивнул. Тоже мне заговорщики. Но разбираться, что там эти двое задумали, сил у меня не было. Я как можно вежливее распрощалась со всеми, стараясь не смотреть на сфорца, и под руку сладой быстро пошла к аллее. «Я, конечно, читала о таком способе завоевать мужское сердце», — заговорила соседка, как только мы отошли на приличное расстояние. «Но не думала, что ты рискнешь». «Лада!» — застонала, а точнее засипела я. «Это не специально». «Правда?» — соседка уставилась на меня, как на живого дракона. «Ладно, ладно, я верю. Но странно, что не помогло». Этот сфорца, представляешь, застыл столбом там на берегу. Рэй вот сразу сообразил, что делать. Стянул дуплет и рыбкой в пруд. Всю остальную дорогу до комнаты я слушала, какой сфорца мягкотелый, нерасторопный, да и вообще не такой уж сообразительный, раз упустил возможность спасти такую девушку. «Ему нравится другая», — прошептала я, когда мы зашли в комнату. «Ну и дурак». Пожала плечами Лада, навсегда, кажется, перечеркнув имя Виторес Сфорца в своих списках. «Значит, надо обновить наш охотничий лист». «Больше никаких охотничьих листов!» Я поградила Ладе кулаком. «С меня хватит!» «Нотелли...» Но ответом соседки стала хлопнувшая дверь моей спальни.